Иван смотрел то на кровати, то на дядьку Михайла, не ведая, что и ответить Келлорю, ибо дома, в Москве, дядька не разрешал им спать на кроватях, говоря, что сие есть бабье дело, а истинный князь должен почивать на лавке, укрываясь летом дерюгою, а зимой рогожей. Братец же Юрий, молец, что с него взять? Подошел к одной из кроватей и, отодвинув занавес, тыкал перстом в пуховике и лопотал. «Чур, я здесь буду спать, и чур, тут у оконца мне будет веселей, я разом и займусь ее кроватку. Она моя, Ванечка, моя». Недолго думая, братик взобрался на скамейку, с нее же шагнул на кровать и лег шинабок, сжался в комок и закрыл от блаженства глаза. Однако дядька Михайло разом поставил все на свои места. — Не стоит, — сказал он Келорю, — тревожить сие великолепие. Энти кровати годятся токма для великих княгинь Софии Витовтовны да Марии Ярославной, но никак не для княжичей будущих воинов. — Распорядись-ка, Авраами, для отроков две рогожи, а спать они будут на лавках. Один здесь, другой здесь. Уговорились? — Как скажешь, господин! — словно даже обиделся на слова Михайла Келлорь и переспросил, закрывая за собой дверь. — Так значит, две рогожи, и все? — И все! — отрезал пистун и, отвернувшись от Келлоря, шагнул к кровати, дабы снять оттуда Юрия. Но в этот миг услыхали они звон заполошенного колокола на сторожевой башне. «Что это?» «Что?» Встрепенулся дядька Михайло и кинулся к окну. «По какому такому поводу?» Иван последовал за ним. Однако сквозь мутную слюду мало что различалось, и тогда дядька Михайло, вынув из ножен меч, вывернул из окна кусок слюды и, на миг прижавшись к прогалу, тут же отпрянул в сторону и кинулся запирать дверь». «Что там, Михайло, что?» Чувствуя, как сводит от ужаса живот, вопрошал Иван Пестуна. Но дядька Михайло ничего не отвечал, а лишь прижав перст к кустам, стоял напряженно у двери, прислушиваясь к шагам снаружи. «Что? Неужели, Шемяка?» Едва слышно спросил княжич, желая услышать обратное но услыхал все-таки то, чего так не хотел слышать. — Его самого не зрел, — шептал Михайло. А вот халуев его, человек около ста прибыло. Весь монастырь заполонили. Взгляни сам, что происходит. Да гляди, чтоб Юрик... Не напугался, дырёву не поднял. — Нам тепереча распознаваться никак нельзя. Нам тепереча тихо надо сидеть, дабы нас не обнаружили шемякины к мете. А потом уже поглядим, что делать. — Уразумел, княжич? Кивнув головой, дамол всё понял, взглянул княжич на братца и, узрев, что он, слава богу, Пока ни о чем не догадался, прижался лицом к пролому в слюде Двор обители, заполненный чужими, одетыми в одинаковые серые тегеляи, кафтан со стоячим воротом и короткими рукавами, людьми, гудел аки разоренный улей. Вот ратник в красном нарядном кафтане из батюшкиной дружины, прижавшись к стене Троицкого собора, отмахивается мечом от наступающих на него серых кметей, однако выпущенная из лука стрела достает его, и, ухватившись за оконечник, желая словно бы вырвать стрелу из груди, дружинник падает подкошенный. Вот связанный и обезоруженный боярин тузов бессильно лежит на снегу а некий ратник с усмешкой стягивает с него дорогие сапоги. Вот человек шесть, тядькиных слуг, избитые и раздетые почти до нога, лежат на зиме, а шемякины люди, распахнув тегеляи, с хохотом мочатся на них. — Но где же батюшка? — Где? Неужели и он избит и опозорен? — Неужели над ним надругиваются Шемякины слуги? Господи Иисус Христос, и Ты, святой и преподобный Отче Сергий, пособите нам, сделайте так, чтобы сего не произошло. Вдруг некий всадник возник откуда-то сбоку, на сером в яблоках, точь-в-точь, в -точь, таком же, как у отца жеребце, точь-в-точь, в таком же, как у батюшки, алом плаще поволоке, и поначалу всего на миг помыслилась радостно, вот, вот он, родненький, ну берегитесь, холопы, сейчас он всех вас посечет своим острым мечом. Однако радость была кратковременна, потому что, когда подскакал всадник к Троицкому храму, узнал в нем отрок не тядьку, а Можайского дядьку Ивана. «Где князь?» — прохрипел дядька зычно, приставив ладонь к устам. «Где Василий?» И разом смолкли голоса и хохот, и разом прекратилось движение, и разом стало так тихо, что различилось даже сопение братца Юрия, уснувшего уже на роскошной кровати. «Ну что?» «Молчите!» — ерился Можейский дядька. Конь под ним тоже беспокоился и, переступая с ноги, на ногу мотал головой. — Что словно воды в рот набрали? — Что толку от того, что полонили мы шакалов, а волка матерого с волчатами упустили? К мете молчали, робко поглядывая друг на друга. Тут высокорослый плечистый ратник. По виду не из холопей, одетый в синий нарядный кафтан и голубые сапоги, уверенно приблизился к Можайскому дядьке и, тронув его колено, развязно произнес. — Не сумлевайся, Иван Андреевич, найдем мы тебе василья и отпрысков его найдем. Они где-то тут схоронились, а кимыши от кота? Не деться им никуда. Все сусеки перероем, А представим волка с волчатами Пред твои светлые очи. Василь, семён а ну-ка ведите сюда Келаря Авраамия. Он мне сейчас живо сообщит, Кто где прячется. Двое ратников живо сорвались с места И ринулись к игуменским палатам. Но тут странный глухой голос разнесся над монастырским двором, и сперва было даже непонятно, откуда он раздается. — Иван! Брат! Не ищи. Тут я! Затем распахнулись двери Троицкого храма, И батюшка, сам батюшка, Явился из полу тьмы на свет Божий. Лицо отца было бело, как снег, Лишь под глазами краснота. Не верил своим очам отрок от слез. Тятька плакал, да, плакал, как малый ребенок как братец Юрий, когда бывало ушибется об что-нибудь. В руках батюшка держал икону Спасителя, неся ее перед собой, будто щит. На монастырском дворе стало так тихо, что, казалось, до каждой келии долетал дрожащий и слабый голос отца. «Иван!» «Брат и друг мой, что деете вы с Шемякой? Что творите? Давно ли всем святом храме стояли мы купно у костей преподобного Сергия? Давно ли клялись друг другу перед его могилою в верности и любви?